Геннадий Гор. Мальчик. Герман Иванович принес в класс стопку наших тетрадей. Взяв одну тетрадь, он сказал обычным своим тихим усталым голосом. Если Громов не будет возражать, я прочту вслух его домашнюю работу. Она заслуживает внимания. И он начал читать. Читал он здорово. И мы сразу же почувствовали, что речь идет о чем-то очень странном и необыкновенном. О мальчике, затерявшемся в холодных просторах Вселенной. Сам-то мальчик не знал, что он затерялся. Для него все началось там, в пути, в беспрерывном движении. И сам он тоже там начался. Начался. Человек редко задумывается о своем начале. Для него нет начала, как в сущности нет и конца. Мальчик родился в пути, среди звезд, и то, с чем десять лет не могли свыкнуться взрослые, его мать и отец, и спутники, было для него родным и привычным, как для нас школьный двор. Космический корабль, повторяющий в миниатюре оставленную планету. Где-то в бесконечности Вселенной остались густые... пахнущие теплой хвоей и озоном леса, синие реки, дома, веселые, шумные, длинные дороги. Все это мальчик видел на экране, но для него это были обрывки сновидений. Может быть, всего этого на самом деле не было? Спутники с большой настойчивостью стремились доказать мальчику, что все это было, и лучше всех это удавалось мечтателю-музыканту. Слушая его музыку, мальчик ощущал леса и реки, дома и дороги далекой планеты, которую экспедиция покинула задолго до его рождения. И тогда мальчику хотелось протянуть руки и дотронуться до мерцающего на экране мира, столь непохожего на жизнь на корабле. Но даже если бы руки протянулись на миллионы километров, Все равно не дотянуться было до лесов и рек, домов и дорог. Так далеко все это было. Да, все-таки было. Это утверждала музыка, утверждал экраны, подтверждали знания. Ведь мальчик не просто жил в стремящемся куда-то корабле. Он еще и учился. С мальчиком занимались все. И родители, и остальные взрослые... в том числе всегда занятый всегда чем-то озабоченный командир приборы искусственной памяти бережно хранили и щедро отдавали мальчику знания о прошлом но мальчику порой казалось что можно отдать все знания за один только час в лесу на берегу стремительной речки о береге и о Лесе рассказывала музыка музыкант тоже тосковал по покинутой родине и не старался скрыть свои тоски. Он имел на то право. Он был музыкант, мечтатель. Его грусть не мешала, а даже помогала жить и работать спутником. Мальчик учился. У него не было сверстников. Он видел детей только на экране, как реки и леса. Ему не с кем было играть, разве что с роботом. Забавной игрушкой, придуманной специально для него, Но робот был слишком серьезен и деловит и однообразен. Иногда мальчик принимался бегать по кораблю. Он мог бегать, потому что на башмаках у него были гравитационные подошвы. Ему хотелось пошалить, поиграть в прятки или... И тогда робот беспокойно ковылял за ним следом, растопырив руки. Он боялся бедняга. что мальчик невзначайно летит на какой-нибудь прибор и сильно ушибется. Мальчик спрашивал себя, какие они, дети. Он все хотел увидеть их во сне, но ни разу ему не удалось увидеть во сне детей. Он видел только робота, хотя робот, возможно, чем-то походил на детей и на самого мальчика. Мальчик спрашивал о детях у всегда ласковых и внимательных взрослых и у всезнающих машин, Но никто не мог рассказать что-нибудь толковое и вразумительное. Ни взрослые, ни машины, ни экран, ни даже музыка. Дети были слишком далеко. Там же, где реки и деревья, и отраженные в воде облака, взрослые, наверное, забыли о том, что были когда-то детьми. Впрочем, может быть, они просто не хотели напоминать мальчику о своем детстве. Ведь их детство прошло не на космическом корабле, падающем в ледяную черную бездну. Но мальчик не так уж часто думал о бездне. Космический корабль сам по себе был для него целым миром. И в этом мире были запретные уголки, куда взрослые не пускали мальчика, всякий раз обещая впустить, когда он вырастет. Вырастет. Это слово и пугало... И радовала мальчика своим чуточку странным и неожиданным смыслом. Ведь на корабле никто, кроме него, не рос. Все давно успели вырасти дома, на своей планете, задолго до отлета. И только он один рос, быстро менялся, и все это замечали с легкой грустью, как примету неумолимого хода времени, еще более неумолимого здесь, на корабле, чем дома, на своей планете. «Да, мальчик менялся, и ему еще долго нужно было расти и меняться, чтобы стать взрослым. Куда двигался корабль? Зачем?» Мальчик инстинктивно чувствовал, что взрослые не любят отвечать на эти вопросы, и потому он спрашивал не их, а самого себя. Эти вопросы не были под запретом, но в них было много неясного и спорного. Корабль должен был доставить экспедицию на одну из планет в окрестностях Большой Звезды, чтобы выяснить, есть ли там разумные существа. И вот, часть экипажа считала, что разумные существа там есть, а другая часть в этом сильно сомневалась. Мальчик тоже немножко сомневался, может быть, потому, что в числе сомневающихся был его отец. Мальчик больше всех на свете любил своего отца, больше даже, чем музыканта, хотя и не смог бы себе объяснить, за что он его любит. У отца было нервное, дергающееся от тика лицо, но и лицо его, несмотря на тик, нравилось мальчику. В глазах отца появлялся иногда странный блеск, и мальчик знал, что отец, в отличие от многих, не умеет и не желает скрывать свое нетерпение, свое страстное стремление поскорее достичь планеты в окрестностях большой звезды. Мальчик прощал отцу его нетерпение, потому что он догадывался о его причинах. Отец мальчика был геолог, и очень уж большая часть его жизни уходила на ожидание в корабле где он никак не мог применить свои знания и свой труд, уже много лет отец тосковал по любимому делу. Мать мальчика по специальности знаток лесов и деревьев тоже проводила годы в томительном ожидании. По-видимому, она рассчитывала, что на планете окажутся необыкновенно большие и густые леса с незнакомыми деревьями, которые целые века ждут, чтобы им дали название и определили их породу. Ведь на планете могло и не быть разумных существ. Было просто удивительно, что почти все уже названо. И чтобы назвать неназванное, нужно преодолеть миллионы миллионов километров и десятки лет. Мальчик жил среди имен и названий. Он... Давно понял и привык к тому, что названия и имена облегчали его родителям и спутникам общение друг с другом и с вещами. А что было бы со всеми, если бы ни у кого не было ни названий, ни имен? Мальчик даже боялся это себе представить. Имело название даже то бесконечное и бездонное, что было за стенами корабля. Его назвали, звучно назвали, и от этого она, пустота, казалась мальчику чуточку менее пустой и чуточку менее страшной. Да, мальчик жил среди всего названного, но из всех живых существ, населявших корабль, он один почти не нуждался в имени. Все звали его просто мальчиком, даже мать и отец. «Мальчик!» — окликали его спутники. «Мальчик!» — обращался к нему робот-игрушка. Со стороны неодушевленного предмета это, конечно, было несколько фамильярно. Но мальчик не обижался. В конце концов, робот не был хозяином своих слов. Слова произносились роботом только согласно программе. «Мальчик!» — говорили взрослые. «Ну, как ты провел день?» И Их лица, он не мог этого не заметить, светлели, и становились менее озабоченными. Почему? Кто знает. Может быть, и потому, что, глядя на мальчика, они вспоминали себя такими, как он. И только лицо командира корабля не светлело при встречах с мальчиком. Он оставался таким же строгим и озабоченным, каким был всегда. И мальчик понимал и одобрял его поведение. Командир не позволял себе мысленно уноситься в прошлое и этим облегчать свое пребывание здесь. Щадя других, он никогда не щадил себя, постоянно думая о той ответственности, которая на нем лежала. Командир уходил к себе, к своим приборам и помощникам, а мальчик оставался там, где его настигал интерес к вещам, явлениям или спутникам. Он постоянно был чем-то занят. Мальчик, окликали его спутники, вещи тоже окликали мальчика, даже те вещи, которые не умели ни говорить, ни думать, и мальчик отзывался.